Глава 19 «Как тихо бывает перед грозой». Джеймс. Дом оказался совершенно пуст. Брошен. Отец, мать и Эндри покинули жилище, даже не озаботившись тем, чтобы увести или хотя бы спрятать предметы старины и искусства. В комнате матери нашлись ее драгоценности. На стенах висели картины. Мебель не была убрана по чехлы, а в кабинете отца до сих пор не были установлены стекла выбитой магией Софи при нашей последней встрече. Да, на доме стояла кое-какая защита, однако подобное пренебрежение ко всему дорогому сердцу и просто дорогому поражало. Это не было похоже на моих родителей, рачительных и бережливых, трепетно относящихся к любимому особняку. «Они уехали», — сказал я в заключении осмотра, не желая думать о другой возможной причине отсутствия родных. Наверное, из-за волнений в городе. Софи, стоящая у сейфа отца, задумчиво кивнула. Не оборачиваясь ко мне, жена сделала несколько шагов, оказавшись впритык к тайнику, и потянула тяжелую железную ручку на себя. «Он заперт, на!» Я не успел договорить. Сейф оказался открытым. У меня, кажется, отнялись ноги. Едва успев подтянуть к себе стул, я упал на него и обессиленно мотнул головой. «Не может быть. Отец никогда не оставил бы его открытым». Но он оставил. Жена обернулась, быстро облизнув пересохшие губы. В глазах ее горел азарт. Правда, предварительно забрал все, кроме одной вещи, Джеймс, маленького портативного вестника. Я нахмурился. В нем почти нет магии. У вас такие, наверное, и не практикуются. Зато в моем Кельхельме только ими и пользовались в экстренных случаях. Эти вестники очень долго заряжаются, но работают безотказно. «Нажал и ждешь помощи», — подсказала Софи. «Он здесь, влежит один одинешенек на самом виду. То есть, думаешь, он настроен на отца или на того, кто оставил здесь эту ловушку?» Она кивнула. Я поднялся и подошел к сейфу, чтобы уставиться на небольшую черную коробочку с красной кнопкой по центру. Никогда не пользовался такими. Может, он и не работает? Думаю, наши враги тоже не очень много знают о подобных старых технологиях. Софи посмотрела на меня глазами, полными энтузиазма. «В моём городке магия не работает, помнишь? Только поэтому я знаю про эту штуковину. И твой отец понимал, что я пойму». «Всё-всё. Я жал её плечо. Закрыл глаза. Так, что мы имеем? Пустой дом, брошенный в спешке. И странную коробку в открытом сейфе. Чем мы рискуем, нажав на кнопку? Всем. Как всегда, мило да Хорошо. Я посмотрел на жену. Улыбнулся. Она выглядела просто очаровательно. Приоткрыла ротик, как ребёнок в ожидании чуда. Едва не прыгала вокруг меня, чтобы скорее начать шалить. «Неисправимая. Тебе нужно пройти в кладовую», — скомандовал я. «Как только ты войдёшь туда и запрёшься изнутри, я повернусь и нажму кнопку. Один. Не думаю, что она слишком тугая и мне понадобится помощь». Подмигнув ей, подтолкнул к выходу из кабинета. «Но... Софии рисковать должен кто-то один». Нет смысла стоять здесь вдвоем и ждать эффекта. Думаешь, меня не найдут в вашей кладовой в случае провала? Упрямилась она. Если я скажу, что был один, то не найдут. Эндрю, еще будучи совсем юным, любил экспериментировать с защитной магией и что-то там взорвал. Теперь ни один поисковик не проникнет внутрь. Получилось нечто вроде очень маленькой версии вашего Кельхельма. Кроме того, там есть еда. Копченая карака, соленья в бочках, овощи. Ты наверняка голодная. Если она и собиралась возражать дальше, то передумала еще на слове о карака. Я понял это по блаженной предвкушающей улыбке, растекшейся по красивым губам. Спустя несколько минут, убедившись, что Софи заперлась в более-менее надежном укрытии, я вернулся в кабинет и, замерев на миг перед черной коробочкой, решительно нажал на кнопку. Ничего не случилось. Подождав пару секунд, почувствовал, как нервно дернулась века. Сказывала счастливая жизнь обрушившаяся на меня лавиной с момента получения известий о призыве на фронт. В голове всплыли картинки. Канцлер Мойери с известиями от Его Величества. Бледная Элиза, услышавшая о своей незавидной участи. Кажется, это все было тысячу лет назад. О, Верт, я ведь был тогда обручён и страдал из-за отказа невесты последовать за мной на войну. Это и правда было со мной. Мне нравилась та недалекая выскочка. Я покачал головой. Что могло привлекать в Элизе? Не мог же я позариться только на внешности хорошую родословную? Но сколько я не обдумывал этот вопрос, по всему выходило «мог». В Элизе не было ничего, кроме внешности. Она не любила петь и осуждала тех, кто любил. Обожала придумывать имена нашему будущему ребенку. Одному, но самому-самому, в которого она вложила бы душу, а я средство. Ей нравилось слушать комплименты и вкусно есть. Что еще? Я не знаю. Мы были помолвлены и собирались провести вместе всю жизнь. Но я даже не удосужился понять ее, узнать лучше. Про Софи я мог рассказать всё. При одной мысли о ней начинал улыбаться и в то же время опасливо смотреть по сторонам, задумываясь над тем, что она может вытворять в это время. Неугомонная, искренняя и живая во всех смыслах. Она не могла оставлять равнодушным никого. Но выбрала меня. Сильная и одновременно слабая. Обожающее приключение, но совершенно к ним неподготовленное. Веселое, бесхитростная, упрямая и совершенно неискушенное. Рядом с такой девушкой хотелось стать достойным мужчиной. Стать лучше, учить и учиться самому. Показать ей весь мир просто для того, чтобы на ее прелестном личике снова видеть неподдельный восторг. Судьба свела нас вместе не просто так. Теперь я был убежден в этом, как никогда. Посмотрев на кнопку, я нажал ее снова на этот раз чуть задержавшись, вдавливая палец сильнее и дольше. Пришлось ждать еще несколько минут. В какой-то момент даже показалось, что кто-то прошелся в холле, но, выскочив туда, никого не обнаружил. В доме царила тишина, гнетущая и дразнящая мой мозг самыми нехорошими картинками. Воображение рисовало страшное. Как родителей выводят в сад, наставив на них ружья. Как приказывают остановиться. Не помня себя... Гонимый жутким предчувствием, я быстро направился к задней двери дома. Открыл ее с осторожностью. Прошел по каменному крыльцу и замер, глядя на сад в отдалении. Самое странное, что мама приказала посадить цветы там лишь потому, что так было нужно. Так принято. А ведь она почти не один их аромат не переносила. Стоило в доме появиться живому букету, и мама начинала чихать по десять раз подряд. А из ее глаз катились, не прекращаясь, слезы. Для кого же тогда эта красота? Для чего? Мы с отцом не отличались тонким вкусом. Брат вообще не считал цветы и красиво подстриженные кусты стоящими внимания. Неужели теперь моя семья нашла последний приют в саду? Что это, как незлая шутка богов? Несколько первых шагов дались мне очень тяжело. По лесенкам я практически сбежал. А после... Не мог остановиться, словно сумасшедший, проверяя тропинки, беседку, большие клумбы с какими-то редкими растениями. Я не нашел их. Никого из родных. К дому вернулся опустошенный и растерянный. Внутри творилось что-то непонятное. Будто я давно горел, и было больно до одури. А вот теперь пожар стал затихать. Там еще тлели какие-то угольки прежнего меня. Еще ныло что-то в области сердца. Но я словно перерождался как легендарная птица Феникс из сказок, что читали нам с братом на ночь. На ступени поднялся с огромным трудом, оглянулся на сад хмурясь. Это сумасшествие, накрывшее меня там, окончательно убило беззаботного юношу, заставляя мыслить иначе. Как моя семья жила все то время, что мы с Софи не подавали признаков жизни? Как перенесла известие о потере сына мама? Что думал отец? Искали ли они меня? Почему мне не хватило ума подать им весточку? Хватило бы даже одного слова «жив», чтобы и они жили». В дом я вошел решительно. Приблизившись к кабинету, отца заглянул внутрь. Никого. В холле также стояла мертвая тишина. Что ж, это было хорошим знаком. Постучав в кладовую, я позвал Софи по имени. И она тут же распахнула дверь, испуганно осматривая меня с головы до ног. «Ну?» – спросила и, кажется, даже дыхание задержала. Пока никого. Но если бы это был король, то... Он нашел бы ресурс, чтобы немедленно открыть портал к нам. Значит, это кто-то из своих? Я кивнул. Похоже на то. Хорошо. Она засмеялась. Тогда можно и поесть. Я выбрала продукты. Давай накроем на стол. Ты еще не ела? Какое там? Кусок горла не лезет от переживаний. Так и отощать недолго. Она посмотрела на мою грудь и сокрушенно покачала головой. Два таких худых человека в одной кровати не к добру. Будем вечно стукаться костьми и ходить синяками». Я вскинул брови и полюбопытствовал. «Как же быть?» «Запоминай». Она выставила передо мной указательный палец. И с видом магистра магии не меньше. Проговорила. «Меньше нервов — больше дела. А не зная, что делать — перекуси. Я, когда ем, всегда лучше себя чувствовать начинаю. Тогда давай помогу отнести еду в столовую». София радостно улыбнулась и псучила мне блюдо с невероятно ароматной, неаккуратно нарезанной бужениной. Во второй руке почти сразу оказалась глубокая миска с соленьями. «Неси в столовую. Задёрни плотнее портьеры и зажги свечи. Никакой магии, Джеймс. Давай не будем провоцировать тех, кто ждёт от нас промахов». «Звучит прекрасно». Я направился к столовой, с трудом сдерживаясь от вызова пары-тройки светляков. «Здесь ещё сыр!» — радостно щебетала София. «И вяленое мясо. Сейчас бы еще горячего. Даже пустой бульон подошел бы, правда?» Она говорила и говорила, следуя за мной, останавливаясь у стола, помогая рожечь свечи, прихваченными из кладовой спичками, расставляя тарелки и раскладывая невесть, откуда взявшиеся приборы. Я молча наблюдал, иногда делая вид, что попросит, и понимал, что жену терзает нечто вроде нервного срыва. Она очень старалась оставаться спокойной, несмотря на пережитое. Но руки ее мелко тряслись и плохо слушались. Даже голос дрожал. И ей было важно поужинать теперь здесь, за столом. Постелив на колени испачканной сажей и землей салфетку. Порезать мясо на тарелке ножом. Засунуть кусочек в рот с помощью вилки. Будто ничего вокруг не происходит. Будто это наши личные часы. А может и минуты. Когда можно просто жить, как раньше. И я подыгрывал. Налил в хрустальный кувшин воды. Наполнил ее бокал. Мы выпили за мирные времена. Софи задышала немного спокойнее, а у меня сердце защемило от нежности и жалости. А еще оно, сердце, словно расширялось, занимая все больше места внутри, и оно было заполнено безграничной любовью. К сожалению, как ни пытались мы изобразить беззаботность, мир по-прежнему сходил с ума, от чего ни врагам, ни друзьям не было дела до нашего спокойствия. Слава Верту лишь за то, что первыми нас нашли именно вторые. Шаги за своей спиной я услышал лишь, когда София сделала перерыв в своем рассказе из детства. Она отпила воды из бокала, а позади скрипнули кожаные ботинки. Я обернулся. Наши взгляды встретились. Ред опустил пистолет и поклонился. Сегодня на нем не было привычной ливреи. Он обрядился во все черное и скорее походил на чью-то тень, чем на прежнего себя. «Массир». «Рад видеть вас в добром здравии», — сказал он. «Как вы вошли настолько тихо!» — изумилась София, вскакивая с места. «И зачем вам оружие?» «Простите», — дворецкий виновато улыбнулся. «Я не был уверен, вы ли нажали кнопку. Магией пользоваться нельзя. Вот и... Как мои родные!» Теперь поднялся и я. «Они...» Горло перекрыл ком, так что даже дышать стало тяжело. «Они пережидают темные времена в надежном месте» кивнул Дворецкий. Им пришлось бежать на некоторое время, бросив дом. мастер Эндрю предложил оставить для вас то приспособление. Он вспомнил, откуда родом ваша жена, и сказал, что миссис Софи поймет, как им пользоваться». «Эндрю, но ну откуда он сам знает про эти технологии?» – поразился я. «Он ведь с детства любит все эти изобретения». Дворецкий посмотрел на Софи. И он оказался прав. «Вы разобрались, что к чему. Только теперь нам лучше покинуть дом». «Придется немного пройти пешком. Через улицу нас ждет экипаж». «Хорошо». Софи растерянно посмотрела на меня. «Мы ведь поедем?» «Да». Я чувствовал небывалое облегчение от того, что семья жива. «Значит, еще не все потеряно. Значит, многое поправимо». «Тогда не будем задерживаться ни секунды». Поторопил нас Ред. «Здесь очень опасно». Мы лишь кивнули и погасили на столе свечи. «Взяв Софи за руку, я пошел за дворецким» мечтая лишь о том, как увижу родных. На улице было темно и сыро, по земле стелился густой белесый туман, а магические фонари горели едва-едва, словно подогревая предвкушение чего-то нехорошего. Я старался отогнать предчувствие очередной подставы, внимательно всматривался в дорогу и крепко сжимал холодные пальцы Софи. Она шла рядом, опустив голову и думая о чем-то своем. Не оглядывалась, не вздрагивала от шорохов, не смотрела на меня глазами полными ужаса. Просто следовала вперед, изредка поднимая голову и пристально вглядываясь в затылок дворецкого. «Что-то не так?» — наконец спросил я шепотом. «Ты чувствуешь себя плохо?» «Нет». Она вздохнула и покачала головой. «Просто жду, что будет дальше». «Все будет хорошо». Постарался подбодрить ее я. «Когда доберемся до места, сможем отдохнуть, не волнуйся». Софи снова вздохнула и промолчала. Мы добрались до экипажа, запряженного двойкой, сели внутрь и приказали вознице ехать. «Кто нас везет?» — спросил я шепотом у дворецкого. «Надежный человек», — ответил тот. «Куда?» Софи подняла глаза и посмотрела на Реда в упор. «К месту встречи», — проговорил тот, внезапно отводя взгляд. Я нахмурился. «Остановите экипаж», — приказал, поднимаясь с места. «Боюсь, это невозможно. Дворецкий моей семьи повернулся ко мне». «Велено доставить вас как можно быстрее. Безотлагательно, Массир». Софи накрыла своей ладонью мою и мягко попросила. «Давай поедем, куда он скажет». Я сел на скамью, посмотрел на жену и уточнил. «Потому что?» «Потому что он темневик, Джеймс, как и тот человек, что правит лошадьми. И я думаю, мы едем навстречу не к твоим родителям». Посмотрев на Дворецкого, я горько усмехнулся. «Так значит, тебя послал за нами не мой отец?» «Нет». И раз уж старик Блейд решил открыть всему миру факт своего существования, он наверняка призвал всех обладателей тёмного дара откликнуться. Призвал всех. Подтвердил мои слова Рэд. И вы предали моих родителей? Секунда, вторая. Дворецкий смотрел на меня немигая, и я уже был готов наброситься на него, чтобы выбить правду любой ценой. Когда он заговорил снова: "Ошибаетесь, Массир. Мы с вашим отцом согласовали действия". Теперь его забота – оберегать супругу и сына. А моя – а твоя. От меня требуется присмотреть за вами, Масир, и помочь. Поэтому ты нас обманул? Нисколько, Масир. Я сказал вам, что ваша семья в безопасном месте. Но мы отправляемся в другую сторону. Вы просто не спросили меня. О, святой Верт, дай мне терпение на этих чокнутых темневеков. Я закрыла лицо ладонями. Зарычал. Если мне будет позволено... Рэд дождался, пока я снова на него посмотрю, и продолжил. «Вам теперь лучше обращаться с просьбами не к святым. Судя по вашей ауре, Массир, вы теперь больше наш, нежели их». «В каком смысле?» «Вы отмечены тьмой». Дворецкий поднял руку и пальцем обвел мое тело в воздухе, по контуру. «Она окутывает вас, стремясь уберечь. Вы счастливчик». «Вот уж точно. Я посмотрел на Софи и спросил. «Ты тоже видишь это вокруг меня?» Жена пожала плечами. «Здесь вообще темно, Джеймс. Спроси меня завтра при свете дня». Снова захотелось рычать. Но тут Софи зевнула и прильнула к моему плечу, закрывая глаза. «Я так устала», — шепнула жена доверчиво. «Даже бояться устала. Странно, да?» Погладив ее спутанные волосы, понял, что злость улетучилась, как не бывало. «Подумаешь, тьма окутала. Тоже мне проблема. С ней даже лучше. Говорят, темневеков ни одно проклятие не берет так хорошо они защищены пусть будет в хозяйстве пригодится не знаю чего я ждал в итогеред не говорил о том куда вез нас поэтому воображение рисовало привычное сердцу ферюса блейда хижину на отшибе кладбище или на худой конец плохенький гостиный двор но старик снова умудрился меня поразить когда экипаж замедлился в весьма престижном районе а затем и вовсе бъехал высокие кованные ворота к одному из особняков гордоиминуемых элитными Я, признаюсь, в первый момент напрягся, а в следующий подумал, что там наверняка найдется чистая одежда, теплая вода и удобная постель. Видно, я тоже устал бояться, как и мирно дремавшая на моем плече Софи. «Кто?» — грозно спросила у нас тень. Отделившаяся от стены стоило открыть дверь экипажа. «Друзья», — ответил Ред, — «я их нашел». «Мы нашлись сами», — словно бы между делом заметил я, осторожно поднимая Софи на руки и тут же заболело все тело. Будто оно давно стало одной большой раной, а времени зажить никто не дает. Чуть морщись, я попросил у дворецкого. «Проводи сначала в комнату, где она могла бы досмотреть сон. Ей крайне необходим отдых». «Как и вам», — кивнул Ред. «Сначала я узнаю, что хочет от нас старик на этот раз. Он здесь...» — Ред кивнул. Тень, оказавшаяся здоровенным мужиком в темном плаще с накинутым на голову капюшоном, снова отступила к стене. Только тогда я проследовал за Дворецким. Миновав огромный вычерно обставленный холл, троих крепких молодцов, одетых в черное, и свернув в узкий коридор, мы оказались у деревянной двери, которую Ред толкнул, даже не удосужившись постучать. Внутри обнаружилась вполне уютная гостиная, где кто-то заботливо заранее растопил камин. «Не думаю, что вам удобно подниматься наверх», объяснил свой поступок Дворецкий. «А здесь тепло и есть широкий диван». Я принесу белье и одеяло. Только я собрался поблагодарить его, как он добавил. И проведу вас к Массиру Блейду. Он наверняка уже в курсе, что мы прибыли». Ред вышел. Я проводил его задумчивым взглядом, не веря, что этот человек прислуживал моей семье долгие-долгие годы. Хотя, что в сущности мы знаем о нанимаемых слугах? Достаточно несколько рекомендаций от людей твоего круга, и кто угодно может войти в дом становясь каждую трапезу позади и слушая приватные беседы. Я, признаться, Реда почти не замечал, а уж остальных слуг и подавно. Засмеявшись, вдруг сообразил, как открывается дверь и входит горничная Мари, представляясь руководителем подпольной организации и цели с пистолетом. Почему нет? Она всегда так яростно сметала пыль с полок. м Софи чуть повернула голову, и я очнулся. Положив ее на диван, сам также присел на его краешек, наблюдая за женой, рассматривая ее и запоминая каждую черточку. «Твоя мать не одобрит наш брак», — сказал тихо, качая головой. «Увидит, как ты похудела и осунулась, и погонит меня прочь. Единственную дочь всего за каких-то пару недель брак с Даргом Его Величества уморил едва не до смерти. Где такое видано?» София улыбнулась во сне, а я осторожно поцеловал ее в лоб. «Вот и я, Массир», — раздалось над духом, и у меня чуть сердце не остановилось от ужаса. «Штуп тебя, Ред!» Я поднялся, отнял у него подушку, осторожно подкладывая под голову жены. Затем укрыл принесенным одеялом, подоткнув со всех сторон. «Здесь безопасно?» — спросил тихо, не в силах выйти из комнаты и оставить Софи одну. «Да, ей никто не навредит, Массир, можете быть уверенным». «Что ж, я отступил на шаг» резко отвернулся и вышел, ожидая дальнейших распоряжений дворецкого. «Сюда, Масир. Совет темнейших примет в кабинете».